полковника Мирзоева. «А кто его спрашивает?» «Племянник, быстрая идиотка!» «Руслан Талибергенович», — послышался оскорбленный женский голос. «Вас какой-то хам к телефону говорит, что племянник...» Мерзоев выхватил трубку. «Кто это?» «Это я, Мерзо. Я в плену. Митина». Он назвал адрес. Мерзо бывал в Москве и немного в ней ориентировался, а потому продолжил телеграфным стилем. «Ранен у англичан. Нейл Янг на операции «Захват дудчика». Джон Зелинский». Будто отозвавшись на свое имя, Зелинский рванул дверь и в прыжке выбил ногой трубку из рук Кудзимова. Частью удар пришелся по голове, и Мерзо потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил себя лежащим на собственной койке. Джон Зелинский стоял перед ним, направив пистолет прямо ему в лоб. «Перестань, Джон!» — тихо сказал ему Мерзо. «На тебе же нет трупов, а они уже едут». Указательный палец напрягся. Зелинский нестерпимо хотелось выпустить две пули. В этого сукина сына, не выполняющего правила игры, и в себя За то, что все происходившее до сих пор ему представлялось игрой. Сложной, взрослой, но игрой. Зелинский отложил пистолет и бросился к компьютеру, чтобы сообщить в Лондон о провале. «Он не включится, Джон!» — так же тихо сказал Кудзимов. Монитор был мертв. Поняв, что зря теряет время, Джон Зелинский поднялся и пошел к выходу. «Надо было занять позицию на дороге, чтобы вовремя перехватить своих, возвращающихся с операции, не дать им попасть в засаду». В дверях он остановился и снова направил пистолет на Кудзимова. На этот раз Кудзимов молчал. «Драй рот!» — бросил Зелинский ему в лицо и выбежал. Нейл Янг оценил опытным взглядом замки на двери. Замков было много. Ему совершенно не улыбалось снова штурмовать квартиру, врываясь в нее под пулями. Он сделал знак троим своим товарищам укрыться за стеной на лестничном пролете. Четвертый, хозяин конспиративной квартиры, находился под окнами с другой стороны дома. Жилище узбеков размещалось на третьем этаже, так что уйти через окно было совсем просто. Нейл Янг постучал в двери соседней квартиры. Открыла распаренная хозяйка в цветастом халате. «Здрасте! Кого вам?» «Извините, пожалуйста!» — с преувеличенным акцентом сказал Нейл. Иностранцы в этом городе вызывали больше доверия, чем свои. «Я пришел посмотреть квартиру на съем, а никого нет дома». «Какую?» — бодро спросила хозяйка. «Смежную, 76». «А, где Ибрагимка живет, а он что, съезжает? Я же его сегодня видела. Что же это он мне ничего не сказал?» удивилась она. Хозяйка по старой московской привычке еще, видимо, не утратила безмятежного духа Широкого без церемоний добрососедства. Нейл Янг на то и рассчитывал, что соседи сами попробуют достучаться в квартиру или на худой конец сделают это под дулом пистолета, и тогда либо дверь откроется на знакомый голос, либо можно будет того, кто на этот голос подойдет, поразить сквозь дверь. Англичанин специально вооружился на этот случай десятимиллиметровым зигзауэром с двенадцатиграммовой пулей. Хозяйка ступила за порог. «У них недавно еще свалилось что-то», — сообщила она и потрясла ручку соседской двери. Неожиданно дверь растворилась от этого усилия, и соседка успела крикнуть в незапертую квартиру «Ибрагимка, ты где?» Нейл Янг бросил своим «Гоу» и рванулся в распахнутые двери. Он не ожидал, что соседка по доброй воле так легко пойдет ему навстречу, и что профессиональный террорист оставит дверь незапертой, иначе обязательно пустил бы вперед одного из своих бойцов. Однако дверь без всяких хлопот открылась, и эту секунду упускать было нельзя. Все дальнейшие действия он выполнял непроизвольно, подчиняясь многолетней выучке. Первая цель слева, молодой человек восточного типа, он показался из кухни со словами «Что, Бамаша, и немедленно получил в корпус тяжелую тупую пулю, которая не просто остановила его движение, но отбросила на дверной косяк. Первая комната вправо, диван, шкаф, телевизор, развороченные выстрелами компьютер и монитор, и ни следа людей. За спиной уже вовсю действовали трое ребят. Один проскочил на кухню, перепрыгнув через тело раненого Янгом азиата. А двое проверили вторую комнату, тут же крикнув Нафин. Бабу Машу они успели втолкнуть внутрь, свалив в коридорчики с ног. Вторую дверь в коридор захлопнул парень, вернувшийся с кухни. «Опять ерунда!» — окликнул он на Янга. Он уже второй раз был с ним на провальной операции, но на этот раз обошлось, по крайней мере, без потерь. — Тут что-то происходило, — указал командир на простреленный компьютер. — Этот парень еще жив? Они кинулись к кухне. Наткнувшись на осевшую на пол соседку, Нейл приказал перетащить ее в дальнюю комнату и не оставлять без присмотра. У мальчишки был разворотен живот, он оглушенно валялся на полу, беззвучно шевеля губами.